глава сорок восьмая. Пробудившись от сна и разлепив ресницы, я почувствовала себя по-настоящему отдохнувшей, несмотря на то, что уснули мы лишь под утро. К моему удивлению, Митя уже бодрствовал, сидя, свесив ноги с кровати. Заметила, как подрагивает его кадык. «Проснулся? А почему меня не разбудил?» «Хотел приготовить нам завтрак, но...» Любимый закашлялся, мазнув взглядом по моим обнажённым плечам, еле прикрытым тонким хлопком простынки. Кажется, щёки приобрели оттенок спелых томатов. При всём том, что прошлая ночь определённо возглавит мой личный топ тёмного времени суток, слишком яркие для конца декабря солнечные лучи, пробивающиеся сквозь занавески, заставили почувствовать смущение. «Нам столько всего нужно обсудить!» — предприняла я очередную попытку вывести его на разговор. Митя промолчал, продолжая пожирать помутневшими голубыми глазами. «Да, внезапно он забрался на меня сверху. Только сперва ещё один поцелуй». Спустя время мы сидели на кухне, лакомясь пиццей из ближайшего кафе, оказавшейся на столе благодаря скоростному курьеру. В кружках поднимался пар от горячего чая. Вокруг царила атмосфера домашнего уюта и тепла. «А где Богдан?» — запоздало поинтересовалась я, в очередной раз тушуясь от его внимательного, долгого взгляда. «Он остался у Бодровых», — тихо пояснил Митя, проведя пятерней по густым отросшим волосам. Напряжение, повисшее в воздухе, было практически осязаемым. Им даже можно было приправить пиццу. Мы оба понимали, что впереди долгий, непростой разговор, который больше невозможно откладывать. Всеми фибрами души я чувствовала исходящее от Мити внутреннее сопротивление. Однако я выстрадала своё право на правду. Много лет назад по телеку гоняли реалити-шоу про мужика, учившего выживать в лесу. Мы с Богданом тогда были совсем зелёными. Помню, построили шалаш из диванных подушек, представляя, будто прячемся там от диких зверей. Любимый зло рассмеялся, после чего, глотнув свой чай чайник, громко продолжил. В армии было скучно, постоянный день сурка. Я ждала тех учений как манна небесной. Представляешь, засекреченный полигон посреди леса. Изучение новых приемов ведения боя, боевые стрельбы. Кровь молодая, горячая, хотелось, чтобы адреналин из ушей валил. Нам раздали полевое обмундирование, новенькое и функциональное. Все складывалось просто отлично. Митя обреченно вздохнул. В тот день была отработка нормативов. По сути, обычная ориентировка на местности. Правда, с самого утра накрапывал дождь, который, впрочем, ни капли не омрачал нашего боевого настроя. Тем более мой сослуживец Пашка вырос в посёлке Блистайги. Его отец-охотник с малолетства брал сына за шишками и ягодами. Не раз им приходилось ночевать в лесу. Так что мы просто следовали инструкциям, будучи уверенными в своих действиях». «Тогда что же произошло?» Я нахмурилась, поймав его тяжёлый взгляд. «Паша забыл компас, а мой благополучно посеял». Но мы не обратили на это внимание потому что учения проходили недалеко от базы. Планировали возвращаться, потому что порывы ветра усилились, как вдруг из густого кустарника к нам вышел медведь. «Медведь?» Я поперхнулась чаем, звонко стукнув донышком кружки об стол. «Ага, Пашка сказал, убегать не вариант. Мишки бегают быстрее олимпийских чемпионов, еще и по деревьям лазят. Надо шуметь, но при этом не делать резких движений, тогда есть шанс его отпугнуть». Но мы и начали кричать и топать. К счастью, оглушительный раскат грома гораздо лучше справился с этой задачей. Потап очеретировался, а мы, стараясь успеть до надвигающейся грозы, понеслись к базе. Ураган с градом начался стремительно. Пашка увидел ель с большими корнями и предложил там переждать. Не придумав ничего лучше, я согласился. Митя замолчал, набирая сил для продолжения непростого повествования. Через пару минут он снова заговорил. Непогода бушевала всю ночь, но мы не отчаивались, потому что были тепло одеты да и питьевая вода с сухим пайком еще оставались. Ближе к обеду, когда ветер стих, решено было выдвигаться, только лес за одну ночь стал неузнаваемым. Паша убеждал, что знает, куда идти. Я не спорил, просто шел в надежде, что мы двигаемся в нужном направлении. Проблуждав до вечера, решено было сделать привал. «Вы поняли, что заблудились?» Я осторожно коснулась его запястья. «Ага», — Митя безразлично пожал плечами. «Но знаешь, особой паники не было. Полагали, нас уже вовсю разыскивают. Кроме того, рюкзаки были набиты всякой всячиной. От провизии до набора перочинных ножей и спичек. Правда, дня через три наша уверенность поубавилась». Он грустно рассмеялся. Пашка неудачно поохотился, подвернув ногу. Товарищ отшучивался, что всё в порядке, но я сразу заподозрил неладное. На следующий день опасения подтвердились. Его лодыжка опухла и покраснела. Решили задержаться на привале ещё на сутки». К этому моменту питьевая вода закончилась, сухой паёк тоже. Спасались водой из луж, ели кислицу, пару раз повезло поймать глухарей. Мы пожарили их на костре. Благо, погодка днём ещё держалась, а вот ночами стало холодать. Митя непроизвольно поёжился. Что случилось дальше? Я нетерпеливо заёрзала на стуле. Пашке с каждым днём становилось хуже. Через неделю он уже почти не мог ходить, нога ныла и распухла. Товарищ нуждался в срочной медицинской помощи. Мне пришлось волочь его на себе. Помню, тем утром он проснулся взмокший от пота и говорит, «Брось меня, Митька, мы ведь оба понимаем, что с такой обузой тебе не выбраться». Настаивал, чтобы я оставил его и ушёл. Но без меня он бы не продержался и суток. «Господи!» — прошептала я, глядя на два алых пятна, проступивших на худом бледном лице рассказчика. «Тогда у меня ещё были какие-то силы. Я бы нашёл дорогу. Непременно нашёл». «Но ты не смог его оставить», — произнесла полушёпотом. Митя пронзительно посмотрел мне в глаза. «Понимаешь, у Пашки сын маленький. Они с женой мечтали о многодетной семье. Большинство мужиков в казарме ржали над ним. Как так, хотеть большую семью в двадцать лет? А он добрый такой, бесхитростный, лежит себе на подстилке из сухих веток и печально улыбается, прекрасно все понимая. Я бы не смог с этим жить. Решил, раз вместе влипли, вместе и будем расхлебывать». «Митя...» — только и смогла выдавить я, не решаясь озвучить свои мысли вслух. Я пообещал Пашке, что мы вернёмся. Тогда он сказал, что сделает меня крёстным своего будущего ребёнка. Неожиданно Митя широко улыбнулся. Моё сердце заныло. «Ты мой герой!» Я шмыгнула носом, перебираясь к нему на колени. Какое-то время мы так и сидели, сплетясь руками, размышляя каждый о чём-то своём, как вдруг он еле слышно заговорил. Хоть Пашка не мог ходить, он постоянно делился ценной информацией. Например, научил меня добывать рябчиков и белок, Пока совсем не похолодало, нужно было попытаться выбраться, поэтому я тащил его на себе. «Богдан сказал, что спасатели нашли фрагмент твоей окровавленной одежды», пробормотала я дрогнувшим голосом. «Ах, да», — Митя пожевал губу. Во время охоты я несколько раз распарывал одежду. К этому моменту силы уже были на исходе, а Пашка совсем сдал. Ночами его трясло от лихорадки, понятия не имел, чем помочь. Тогда я впервые отчаялся. За одну холодную таежную ночь переосмыслил всю свою жизнь. Нелепые обиды, драки, бесконечные комплексы. Все время винил кого-то в своих неудачах, полагая, что не имею права на счастье. Я как будто неосознанно выбирал сценарий, по которому непременно должен страдать. Той ночью в тайге, греясь у затухающего костра, на который потратил последние спички, вдруг осознал, каким придурком я был. А ведь мог бы спать с тобой в нашей комнате в общаге. Вместо этого получил то, что заслужил. Митя чуть отстранился, побарабанив кончиками пальцев по моей щеке. «Я разозлился, безумно. В первую очередь на себя, потому что в очередной раз заставил тебя страдать. Я только и делал, что приносил тебе боль». Любимый стиснул мое лицо, с стервенением заглядывая в глаза. «Тогда я поклялся вернуться. Опрокинуть небо, разверзнуть землю, но вернуться к тебе, слышишь?» Он страстно поцеловал меня, закружив в полете чувственных эмоций. На несколько мгновений остались только наши чувства — горячее дыхание, тепло его загрубивших рук и поцелуй клятва, суливший мне самое главное сокровище мира — его любовь. в Следующим утром я отправился за пропитанием, настроившись добыть как минимум жирного глухаря. Только дурацкий дождь спутал все карты. Небо словно прохудилось, вся дичь попряталась. Внезапно ноги перестали держать. Я упал в какую-то тягучую, омерзительную жижу, осознав, что больше не могу идти. Но и сдаваться на милость стайге тоже не собирался. Я пополз. Какая-то незримая сила потянула вперед. До сих пор не могу объяснить, будто ангел-хранитель указал дорогу. Вдруг на пригорке увидел покосившуюся избу. Сперва показалось, что у меня начались глюки, но зрение не подвело. Преодолев расстояние, я забрался внутрь, обнаружив там глиняную печку, кровать, стол. Очевидно, недавно тут жили заготовители кедра. Понял это по характерному запаху смолы, пропитавшему крохотное помещение. Меня будто током ударило. В углу лежали грязные одеяла, а на подоконнике несколько пачек спичек, подсолнечное масло, консервы. Взгляд зацепился за два деревянных ящика около двери, но посмотреть, что там, сил не осталось. «Это чудо!» — я уткнулась пересохшими губами ему в висок. «Ага, в такие моменты люди и приходят к Богу». Легкая улыбка на короткий миг осветила комнату. Прокашлявшись, Митя продолжил. «Я накрылся всем, что удалось найти, и отрубился. Трудно сказать, сколько часов проспал. Но придя в себя, почувствовал невероятный прилив сил. Нужно было срочно перетащить Пашку в нашу избушку. Пока брел до места привала, молился, чтобы он не откинулся раньше времени. Ведь теперь у нас действительно появился шанс. Что произошло дальше? Нашел товарища без сознания Я страшно перепугался, но, к счастью, в избушке сослуживец пришел в себя. К тому времени я уже обустроился. Затопил печку, приготовил еду. А самое главное, в одном из ящиков отыскал аптечку. Лицо Мити просияло. «Но как вам удалось прожить там столько месяцев?» Прошептала я изумленно. Любимый вздохнул. «Нам удалось прожить там несколько недель. К сожалению, зимовка в тайге и экзамен на выживание. Мы оказались к нему не готовы. Состояние Пашки продолжало ухудшаться, я и сам сильно сдал. С каждым днем сил оставалось все меньше. Как-то раз я ушел чуть дальше, чем следовало. Ходил, бродил, но к вечеру так и не отыскал дорогу назад. Все это время казалось, что за мной кто-то наблюдает. Думал, реально крыша поехала. Потом я потерял сознание». Митя замолчал с какой-то светлой грустью, всматриваясь в мое лицо. Я точно не знаю, сколько находился в отключке. То засыпал, то снова просыпался. Открывая глаза, в дымовом отверстии юрты видел только мерцающие звезды. Слышал мистические удары бубна, втягивал носом запах дурманящих трав и костра. Пашка находился поблизости. Время от времени все внутри сжималось от его душераздирающих стонов. Однако мы оба были живы, а это уже неплохо. Рассказчик прервался, чтобы в очередной раз как кислородной маски прикоснуться к моим губам. Неделю назад я узнал, что нам посчастливилось встретить Шанчура, одного из старейших шаманов тайги. Вернее, это он каким-то чудом проходил рядом с нашим зимовьем. Оказывается, сотни людей годами скитаются по лесам, чтобы отыскать его юрту, а повезло нам. В интернете полно легенд, связанных с этим загадочным человеком. Говорят, он умеет лечить не только тела, но и видит души насквозь. «Вы жили у настоящего шамана?» Я недоверчиво покачала головой. «Не знаю уж, настоящий он или нет, но подлотал нас знатно». «Эй, ну не смотри так, никаких танцев с бубнами!» Митя задорно улыбнулся. «Шанчур предоставил ночлег и отпаивал нас какими-то отварами. Через некоторое время мне полегчало. Правда, Пашка так и не смог ходить, поэтому о том, чтобы отправляться в путь, речи не шло». «Тогда как вам удалось выбраться?» «Дней десять назад в юрту Шанчура нагрянули журналисты». Они готовили фильм о камлане и шаманов и мечтали сделать сенсационный репортаж. Тогда-то мы узнали, что находимся в глухом, совершенно отрезанном от цивилизации участке тайги. Шанчур отказался принимать участие в съемках. Он не говорил, однако всем своим видом дал понять, что не рад незваным гостям. Зато нашему счастью не было предела. Корреспонденты ушли, а несколько дней спустя нас разыскала группа спасателей. Мы одновременно вздрогнули отрезкой трели стационарного телефона. Странно, он звонит раз в пятилетку. Митя нехотя пересадил меня с колен, поднимая увесистую трубку. «Алло, ты можешь говорить помедленнее? Что у вас тряслось?» «Не может быть». Митя недобро рассмеялся. «Сотовый? Не уверен, что помню, как им пользоваться. Ладно, отбой». «Что случилось?» «Богдан сказал, нас разыскивают все, кому не лень». Поймав его озадаченный взгляд, я потянулась к сумке, сообразив, наконец, проверить мобильный. бог ты мой!» На мерцающем дисплее моего телефона красовались десятки пропущенных звонков и сообщений, большинство из которых были с незнакомых номеров. В этот миг я пожалела, что вынесла нашу историю на всеобщее обозрение. «Меня уже третий день донимают телевизионщики. Просто смешно!» — процедил любимый сквозь зубы. «Когда то вернулся в Москву?» Я нервно прикусила краеши губы, ощутив крошечный болезненный укол в сердце. «Вчера утром». «А выбрался из тайги?» Я затаила дыхание. «Дней пять назад». Против воли внутри меня что-то предательски съежилось. Сперва нас мучили с расспросами. Командир не верил, что мы сумели так долго продержаться в тайге. Потом пришлось пройти медицинское обследование. К сожалению, не все так хорошо, как хотелось бы. Впереди несколько недель лечения. Но это ерунда, я еще легко отделался. А вот Пашу госпитализировали. Врачи борются за его ногу. Митя вздохнул. «Роза, почему ты молчишь?» «Ты ведь мог позвонить». «Да, но я должен был убедиться». в чем? Мой голос дрогнул, как натянутая струна. «Я знал, что тебе пришлось пережить. Не хотелось снова доставлять неприятности». «Неприятности?» Горло обожгло от подступающих слёз. «Ну, я ведь не дурак. Прекрасно понимал, нас давно оплакали и похоронили. Вдруг ты уже перевернула страницу и начала жить с чистого листа. А тут я, как снег на голову». «Митя?» Я открыла рот, желая возразить, но тут же его закрыла, направляясь в комнату, чтобы скорее одеться. На протяжении всего времени я чувствовала себя мёртвой изнутри упивалась надеждой, что он жив, а он... «Роза, постой! ты да постой же ты!» Воинов дёрнул меня за запястье. Я боялся. Объятия сильных жилистых рук сомкнулись на талии. Боялся дать чёртиков. «Ты боялся?» Зло бросила я в ответ. «Ты несколько месяцев жил в непроходимой тайге, соседствуя с дикими зверями, а тут испугался простого звонка своей девушке!» Отстранившись, я уставилась на него в немом изумлении. Митя хмуро свел брови. «Представляешь, пережить такое дерьмо и узнать, что ты меня не дождалась, это пострашнее диких зверей. Это бы меня уничтожило». Тысячи мурашек пробежали по всему телу от того, как просто и искренне он это сказал. «Я каждый день не находила себе места. Все ждала, ждала. Ты мог сократить мои страдания на целых пять дней!» Пробормотала я, шмыгнув носом. «Розочка, ну прости. Когда Богдан скинул ссылку на твой блог и все мне рассказал, я чуть с ума не сошел от счастья». Решил устроить тебе сюрприз. Эффектное появление, так сказать. Теперь понимаю, насколько это было бредово. Совсем рассудок потерял. Митя стер слезинку с моей щеки. Давай договоримся, что это последнее. А как же слезы счастья? Я потянулась к нему, обвившую руками. Я проснулась посреди ночи от какого-то сдавленного тихого шороха. Через несколько мгновений глаза привыкли к темноте, и я сообразила, где нахожусь. «Сегодня мы с Митей черноухим воином ночевали в моей квартире». Любимый ворочался, бормоча что-то бессвязное. Его дыхание сделалось осиплым, мне даже показалось, что он задыхается. «Митя, все хорошо, слышишь? Я здесь, рядом». Я провела ладонью по влажным спутанным волосам. Однако вместо ответа из его груди вырвался отчаянный хриплый стон. Он заметался по кровати, напоминая большое раненое животное. «Пожалуйста, просыпайся, это всего лишь сон». Осторожно потрясла парня за плечи, стараясь вырвать его из паутины кошмара. «Роза!» — Митя резко сел, опуская голову на руки. Какое-то время он все еще прерывисто дышал, медленно приходя в себя. «Прости, что разбудил!» — протянул он хрипло. «Все хорошо. Теперь все будет по-настоящему хорошо. Впереди у нас долгая счастливая жизнь!» Я прильнула губами к влажному раскаленному лбу, мечтая забрать его боль себе. «Жизнь!» прошептал он, словно пробуя это слово на вкус. «Жизнь!» — вторила ему чересчур громко. «От слова «жить», надеяться, чувствовать, любить. И даже падая, знать, что тебе непременно помогут родные руки». «Знаешь, там, в тайге, я не жил. Скорее, ежесекундно боролся с обстоятельствами. Уже не помню, каково это — жить. Поможешь заново научиться?» «С превеликим удовольствием». Я коснулась его обнаженной груди. «И начнем уже прямо с утра. Сходим на елочный базар, на напечем мирного печенья. Включим заезженный до дыр новогодний фильм. А на ёлочный базар зачем?» Митя переплёл наши пальцы, нежно гуляя губами по моей щеке. «Ну как зачем? Ёлку выбирать? Или ты предпочитаешь искусственную?» «Хм». Он картинно прикусил губу, изображая задумчивость. «Вообще-то никакую. Мы никогда не ставили ёлку. Максимум Богдан приносил ветки, добытые после закрытия ёлочного базара». «Вы не наряжали ёлку?» — повторила я ошеломлённо. «Ну да». Он закашлялся. Обычно мать числа с двадцать пятого уходила в загул. Никакого новогоднего настроения не было. Может, ну её? прикосновение его тёплых губ к моей коже стали настойчивее. Ёлка обязательно нужна. Она приносит в дом радость и счастье. Без этого никак, понимаешь? Я чуть отодвинулась, пытаясь заглянуть ему в глаза. Раз нужна, значит, будет. Любимый задорно улыбнулся, притягивая меня ближе. Я думала, ты хотел ещё поспать. Промурлыкала, затянутая среди кромешной темноты, водоворот бесконечно прекрасных голубых глаз, на дне которых бушевал такой пожар, будто взорвался склад с боеприпасами. Успеем. Следующие дни напоминали дурдом. Пришлось даже отключить телефон. Журналисты федеральных каналов бились друг с другом за право рассказать нашу историю на всю страну, предлагая немалые деньги. Закипев от гнева Митя даже выкинул сим-карту. «Рос, у меня уже нет настроения куда-то идти». Процедил он, задёргивая занавески. Судя по каменному выражению его лица, нас караулили возле подъезда. «Понимаешь, я пообещала. Это большое благотворительное мероприятие, и мне бы хотелось там появиться с тобой». Я прильнула к нему, крепко обнимая. но «Ну, только потому, что ты просишь. Надеюсь, там не будет этих дебильных журналистов, иначе я разобью кому-нибудь камеру». Мои глаза округлились, на что любимый лишь задорно рассмеялся. «Ладно, ладно, шучу. Все драки в прошлом. Я теперь пацифист». Мне еще ни разу не приходилось бывать в таком просторном, светлом, с натертым до блеска паркетом помещении, напоминающем бальный зал какого-нибудь дворца. Каждый год накануне главного семейного праздника фонд помощи «Вера и Надежда» устраивал большой благотворительный концерт для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Сегодня здесь присутствовали подопечные фонда, в основном люди из самых незащищенных слоев населения и спонсоры организации, подводящие итоги года. «Недавно мне предложили выступить с небольшой лекцией для трудных подростков, а потом подарить им свои книги. В процессе обсуждения я получила приглашение на сегодняшний праздник. И хоть возвращение Мити перевернуло все с ног на голову, мне очень хотелось здесь побывать». «Здорово!» Я зааплодировала, когда выступление малюток из подмосковного детского дома подошло к концу. Митя согласно кивнул, отводя взгляд. Видела, как напряглись желваки на его мощной челюсти. «Молодые люди, не помешаю?» Мы одновременно подняли головы, всматриваясь в красное лицо рослого мужчины с благородной бородой, одетого в синюю шубу с серебристым отливом. Я улыбнулась. «Как может помешать Дед Мороз?» Я отодвинула свободный стул, приглашая его за наш столик. «Спасибо, милая. Дай угадаю, твое имя олицетворяет прекрасный цветок». Дедушка хитро прищурился, на что я не смогла сдержать смущенные улыбки. «Вспомнил, Роза!» Он запоздало хлопнул себя по лбу. «Вы точно волшебник!» отсулетовала ему бутылкой минеральной воды. «И на правах волшебника хотел бы поздравить вашу восхитительную пару с Новым Годом. Честно признаюсь, один непослушный эльф недавно кинул мне ссылку на твой блог, а когда выяснилось, что Дима вернулся, я загорелся желанием с вами познакомиться». Дедушка повернул голову, смирив моего воина долгим проницательным взглядом. Митя выдержал его, равнодушно пожав плечами. На его худом бледном лице при этом не дрогнул ни один мускул. «Молодой человек, вы настоящий герой!» произнёс волшебник с отеческой интонацией в голосе. «Спасибо», — ровно отозвался любимый. «Но я не сделал ничего особенного. Сам влип, сам и расхлёбывал». «Он скромничает», — я не утерпела, влезая в разговор. «Сегодня утром нам сообщили, что Митю представили к медали за спасение погибавших, ведь он не бросил своего сослуживца на верную смерть. Награждение состоится в следующем году». «Как вы думаете, почему вам удалось выжить?» — задумчиво поинтересовался дедушка. «Наверное, мне повезло с ангелом-хранителем». Наши взгляды высекли искры напряжение в воздухе. «А еще очень сильно жить хотелось», — добавил он, все так же удерживая на привязи мои глаза. «А мне очень хочется вручить вам подарок», — Дед Мороз тепло улыбнулся, просовывая холеную руку в блестящий синий мешок. Он выудил оттуда кожаную папку формата А4, протягивая Митти. Распахнув ее, мой воин моментально изменился в лице. Сгорая от любопытства, я заглянула ему через плечо, едва сумев сдержать возглас удивления, потому что это была подарочная карта номиналом в шестизначную сумму. «Вы шутите?» Со сталью в голосе обратился он к дарителю, возвращая ее обратно. «Наш фонд каждый год выбирает нескольких человек, презентуем подарки в виде так называемой материальной помощи. В этот раз мы с коллегами, пардон, эльфами-помощниками, поддержали вашу кандидатуру. Не рубите с плеча, молодой человек!» Этих денег хватит на первый ипотечный взнос или покупку автомобиля. Лишним точно не будет». Дед Мороз мягко улыбнулся, на что Митя подскочил, обескураженно покачав головой. «Отдайте эти деньги больным детям или старикам. Им нужнее. Роза, пошли!» Позвал он, опаляя скорблённым взглядом. «Спасибо, но нам уже пора», — пробормотала я, принимая его руку. «Рад был познакомиться». На прощание мужчина загадочно подмигнул. «Перед самым выходом нас поймала Наталья Семёновна, одна из организаторов мероприятия». «Роза, Дима, вы уже уходите?» Она даже не пыталась скрыть огорчение. «Простите, но завтра Новый год. Нам еще нужно успеть доделать некоторые дела». Постаралась я, чтобы голос звучал убедительно. «Ах, вот как! Кстати, Петр Борисович впервые на моей памяти спустился в зал. Обычно он смотрит онлайн-трансляцию из своего кабинета». «Петр Борисович?» «Ну, Дед Мороз, пару минут назад я видела его за вашим столом». Мы с Митей переглянулись. «А вы что, его не узнали?» Наталья Семеновна присвистнула. Пётр Невзоров — живая легенда. Он основатель фонда «Вера и Надежда», а ещё владелец крупной строительной компании. Закончив просмотр бессмысленного романтического фильма, Митя отправился в душ, а я принялась расправлять постель. Внезапно в дверь позвонили. С удивлением покосившись на часы, я всё-таки не утерпела, уставившись в глазок. На пороге стоял парень в костюме эльфа. «У меня посылка для Розы Пчёлкиной!» Сказочный персонаж потряс подарочной коробкой. Мне не оставалось ничего другого, кроме как поддастся искушению и принять подарок. После того, как я расписалась в бланке, помощник Деда Мороза скрылся. Не удержавшись, я потянула за атласные красные ленты, разворачивая упаковку. Первым на глаза попалось письмо. «Добрый вечер, Роза и Дима. Философия нашего благотворительного фонда проста. Мир не без добрых людей. Сегодня вы порадовали Дедушку Мороза». Признаюсь честно, боялся, что книга и блок это всего лишь способ заработать денег и собрать вокруг себя шумиху. Но после общения с вашей парой сомнений не осталось. Вы действительно заслуживаете большого человеческого счастья. А я на правах Деда Мороза. Хочу внести свою крохотную лепту. Новый год в новой квартире. Ведь так говорят. Надеюсь, это станет приятным бонусом к вашей удивительной истории любви. скриптум Дорогая Роза, мы оба понимаем, что Дима из гордости не примет подарок. Вся надежда на вас. Документы уже готовы и оформлены на ваше имя. Остается только подписать их, отсканировать и отправить на нашу рабочую почту. «С наступающим Новым годом и новосельем, Дедушка Мороз!» Я ошеломлённо хлопала глазами, сжимая в ладони увесистую блестящую связку ключей. «Рос, кто-то приходил?» — поинтересовался Митя, выглядывая из ванной. «Ага, счастье!» — и я впустила его в дом.